Эпилог «Кость, все хорошо?» – настороженно спросила Варя, разглядывая парня. «Вид у тебя странный. Проблемы на работе?» «Нормально там все», – нервно отмахнулся Костя. Но Варя как раз видела обратное. «Нормально» точно не было, потому что Костя даже не со второго раза попал ключом в замочную скважину так что и сама теперь сильно разволновалась. Это первый раз у них такое, чтобы Костя так и нервничал. Наконец они попали в квартиру, и Варя пошла в спальню переодеваться. Надо как-то Костю разговорить поддержать. Он всегда такой спокойный, а тут дёргается, напряжён. В голову полезли стрёмные мысли. Пришлось тормозить. А то сейчас её дурная фантазия пустится вскачь переодевшись и выйдя из спальни, нашла Костю, стоящим на балконе. Он, сунув руки в карманы брюк, смотрел в окно, но, кажется, ничего не видел. Варя встала у него за спиной и положила руку ему на плечо. «Кость, что-то случилось?» Попыталась еще раз разговорить его. «Пока нет», — выдохнул Костя, прижимаясь щекой к ее руке. «Пока?» Теперь Варя совсем насторожилась. Костя резко развернулся и положил руки ей на талию, заглянул в глаза. «Варь!» От тона его голоса мурашки страха побежали по позвоночнику. «Я думал-думал, но так ничего и не придумал. Это явно нужно делать как-то не так. Красиво, романтично, чтобы свечи и цветы, музыка и ресторан» а я опять всё делаю не так. С каждым словом сердце Вари стучало всё тяжелее. Щёки уже просто огнём горели. Ну, в общем, как-то очень уж решительно выдохнул Костя и опустился на одно колено. «Варвара, краса, выходи за меня замуж. Станешь женой Кощея, который любит себя так, что даже слов красивых подобрать не может». Костя запустил руку в карман и протянул к ней на раскрытой ладони колечко, украшенное квадратным камнем, от которого в обе стороны шли камешки поменьше. Варя шмыгнула носом. «Вот умеет Костя напугать!» Смотрела на него и не могла понять, чего это так мутно всё. Оказывается, на глазах выступили слезы. «Угу!» — кивнула, забыв, как говорить. И протянула руку. Колечко как влитое скользнуло на пальчик. Костя с таким облегчением выдохнул, что Варя была в шоке. «Ты боялся, что ли, что я откажу?» К ней даже дар речи вернулся. «Ну...» — Костя встал и в смущении потер шею. «Я рассматривал такой вариант». «Обойдешься!» — улыбнулась Варя, прижимаясь к нему. «Люблю своего Кощея». «Все, красота моя!» Костя подхватил ее на руки. «Теперь точно моя. Осталось только штамп в паспорт поставить». «Сейчас?» – удивилась Варя. «С Костей станется». «Нет, потом». Он улыбнулся. «Сейчас мы займемся тем, что будем лечить мои нервы». Варя хихикнула, уткнувшись лбом ему в плечо. «Нервы и ей надо подлечить. И способ есть весьма подходящий». Такой, когда вообще ни о чем не думаешь. Только ласки, только поцелуи и обжигающая страсть. Но свадьбой все-таки пришлось заняться. И раз уж их все дразнили Варварой, Красой и Кащеем, то и свадьба была сказочной. С Ленкой они обошли, наверное, все свадебные салоны города. Варя была красавицей в любом платье. Но все было не то, пока в одном из бутиков ей не дали номер портнихи. Консультант, выслушав стенание подруги, дала визитку и порекомендовала обратиться к ней. Женщина шила вечерние наряды и праздничные платья. И дело пошло. Выход оказался одновременно и простым, и сложным. Свадебное платье Вари сшили из белых платков с синей росписью. Умелица собрала узоры так, что они шли только по центру платья, да немного на рукавах были. У Варьи бы никогда фантазии не хватило совместить платки и шифон. «Сказка просто!» – вздыхала мама, наблюдая за тем, как парикмахер наводит последние штрихи. Пышная коса, длинные серьги, образ вышел сказочным и стильным одновременно. «Да шутились!» – поддакнула Лена, которая была подружкой невесты. Всем было весело и радостно. И только Варя от переживаний Испытывала легкое головокружение. Не каждый день ведь замуж выходит. Да еще мало спала и от волнения плохо ела. Столько с этой свадьбой хлопот. Даже поругалась, чтобы выкуп не устраивали. Но какой выкуп, когда уже живет у Кости? Даже собираются у него. Кости выдали костюм и выгнали в гостиную. Зеркало есть во второй ванной, ему хватит. Судя по доносящемуся смеху, Мужской части было очень весело. «Папка твой ржет», — вздохнула Эмилия. «А вот это не надо!» Она успела перехватить дочку. Мелкая подползла сбоку и собиралась залезть невесте под платье. «Уль, давай твое платье, хотя бы регистрацию переживет. Черт с ним, на ресторан я даже не рассчитываю». «Не!» — был тут же радостный ответ. Ульяна крутилась у всех под ногами. Ей было все очень интересно». А уж какая тетя сейчас красивая. Кукла просто. Только имя сложное. Поэтому... Котя! Взвизгнула Ульянка, требуя, чтобы ее поднесли к Варваре. Да-да, засмеялась Эмилия. Теперь два коти. Ох, Улька! Как тебе это вообще в голову пришло? Мелкая вместо ответа сунула палец в рот. В дверь постучали, и раздался голос отца невесты. «Дамы, вы там скоро?» В ЗАГС просили не опаздывать. «Да готовы уже!» Крикнула ему Марина Евгеньевна. Варя на секунду прикрыла глаза, пережидая приступ тошноты. «Замуж – это же не в космос! И чего так разволновалась?» Выдохнув, вышла из комнаты, сразу попадая в руки своего кощея. Серые глаза жениха тут же потемнели. В них зажегся знакомый огонек страсти. Только Костя и помог пережить этот день. Было радостно, весело, но вот накатывало, и все тут. Варя даже с каким-то облегчением нырнула в прохладный салон автомобиля, когда этот сумасшедший день закончился. «Ты вся в лепестках!» Костя снял пару розовых лепесточков с ее волос. «Ты тоже!» Варя убрала один с его плеча. Вздохнула. «Устала?» Костя привлек ее к себе. «Угу!» Варя прижалась к груди мужа и прикрыла глаза. Костик так и внёс на руках сонную красоту в квартиру. Уложил на постель. На первую брачную ночь у него были большие планы. Как увидел Варю, так и остолбенел. Сам себе не верил, что такая красота и вся его. Но вот чего он совсем не ожидал, что невеста полночи проведёт в ванной, а он будет помогать ей добираться до кровати, приносить воду, и всячески ухаживать. «Варь, что с тобой?» Он обнимал ее и баюкал в своих руках. Кое-как снял такое красивое платье и разобрал прическу. Сам уже переоделся в домашние штаны и футболку. Под платьем нашелся очень соблазнительный комплект, но Варя точно была не в состоянии. «Врача вызвать?» «Думаю, нет», не открывая глаз, ответила Варя. «Сначала в аптеку. За тестом». «За тестом?» – переспросил Костя. «Каким?» «На беременность», – пояснила Варя. Костя малость опешил «Беременность? Вот так сразу?» «Да какой сразу?» – устало усмехнулась Варя. «Да-да, ты это сказал вслух». «Сама в шоке, если честно». «Таблетки не дают стопроцентной гарантии», – кивнул Костя. «Ой, да и пофиг. Мне на днях тридцать. Вот это подарок мне будет!» Утром Костя сразу же рванул в аптеку. Купил пять штук разных и теперь расхаживал в ожидании результатов. Потому что, если это не оно, то надо ехать в больницу. «Вот!» – Варя вышла из ванной и протянула ему пять бумажных полосок. «Поздравляю, Кощей! Ты колдун! Тебя даже таблетки не остановили!» Костя смотрел на полоски и осознавал. Медленно, но осознавал, что успел не только жениться, но скоро станет отцом. «Варька!» Схватив жену в охапку, закружил по комнате. «Поставь!» – возмолилась Варя. «Тошнит!» И как только ее отпустили, опрометью бросилась в ванную. У Кощей, ну только же отпустила!» «Варь, прости!» Костя опустился рядом. «Постараюсь больше так не делать. Чаю?» «С лимоном», – выдохнула Варя. «И с сахаром». Костя помог ей перейти в гостиную и устроиться на диване. Сам же, дурея от новости, отправился готовить чай. «Боже, это что же получается? Столько надо всего прочитать, изучить!» К счастью, период токсикоза прошел довольно быстро. Но ответственный Костя все равно зорко следил за состоянием любимой жены. Варя только посмеивалась. «У нее самый лучший муж на свете. И не нужна ей никакая известность. Кстати, о ней...» «Костя!» Она повернулась к мужу, внимательно следящему за дорогой. Они ехали домой после рабочего дня. «У меня есть еще одна новость». «И какая?» Костя бросил на нее быстрый любопытный взгляд. «Мне звонил московский продюсер», – огорошила его Варя. «Что-то вспомнили обо мне». «И что хотели?» – Костя стиснул руль «В кино звали. На около главную роль», – улыбнулась Варя. «Пришлось огорчить, что я туда совсем не хочу. Даже на главную. Обещали золотые горы, премии всякие. Не, не хочу». Я сказала, что меня украл Кощей и не выпустит из своей башни. Засмеялась она. Надо бы ему спасибо сказать, что тебя выбрали. Костя заметно расслабился. Иначе бы я тебя так и не встретил. Ой, не додумалась. Варя похлопала ресницами. Ну и ладно. Легкомысленно пожала плечами. Домой хочу. Устала. Домой, повторил довольный Костя. Да, его квартира теперь дом, а не просто место, где можно поспать. Варя навела уют, немного разрушив дизайнерскую строгость. А скоро у них родится сын, Роман Константинович Градов. Костя снова посмотрел на жену. Варвара краса с каждым днем расцветала все больше. Он бы даже сказал, что будто светилось изнутри. Костя чувствовал себя абсолютно счастливым человеком настоящим кощеем, заполучившим себе самое дорогое сокровище